Обернувшись, я увидел, как автоматчики длинными очередями отсекают зеков, пытавшихся побежать вперед или назад. Где-то сбоку бухали карабины. «Загон! Это же загон! Они нас гонят именно между песчаными кучами!» «Надо делать ноги. Сейчас тут будет жарко. Но как? Через верх песчаной кучи? Снимут?»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 Идите. Есть. И конвоир хлопнул дверью. Садитесь, кивнул на стул мне хозяин кабинета. Слушаю вас. Я тяжело присел на стул, нога еще побаливала, и посмотрел на него. Капитан стоял у окна и курил, выпуская дым в форточку. Я впервые увидел его так близко. Во время всех наших предыдущих встреч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 Контрреволюционная троцкисто-террористическая деятельность. Теперь и я попал под 58-ю статью. Закономерный итог. Высшая мера социальной защиты. По-русски «Стенка». По возвращению в камеру я постучал в дверь и попросился на допрос. Терять было уже нечего. Сидел я в одиночке и опасаться недоуменных вопросов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 Кормят, на прогулку не водят. Допрос был всего два раза. Не знаю, как следователю, а мне так с самого начала было ясно, что вся история с имнимым побегом — подстава со стороны конвоя. Среди зэков у них наверняка были свои люди, да и сам маршрут был спланирован с умыслом. Встрелял, естественно, конвой. Кричали, скорее всего, тоже они.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 ранее ненужных граней вашего таланта. «Интересно, не сталкивался я раньше с такими людьми. Тут все больше откровенно прямолинейные типажи попадаются».